Глава третья. «Что вы ему дали?» — рявкнула я, поворачиваясь в сторону оторопевшего Туна. Все, кто в данный момент находился у костра, повскакивали со своих мест, окружая нас плотным кольцом, однако никакой враждебности от них все же не исходило. «Мы эхэми», — грозно пробасил командир, обращаясь к своему отряду. По толпе прошел гул возмущенных голосов, которые в итоге были обращены непосредственно к Туну. При этом громкость выкриков увеличивалась с каждой секундой, когда все старались друг друга перекричать. «Знаешь», — тихим голосом проговорил Андрей, умудряясь каким-то невероятным образом перебить эту какофонию звуков. «Я тут подумал о том, что все, что нас окружает, лишено какой-то логики и смысла. Мы сами не выбираем, кем нам родиться и где. Если бы любой зародыш был разумен и у него была бы душа, он бы захотел стать тварью изнанки. Они агрессивно, тупы и отвратительны. Но...» Он задумался, приложив палец к подбородку. «Это же описание подходит и к некоторым людям, которых я знаю. А их сложно назвать тварями изнанки, вот просто тварями, без сомнения». Он неожиданно повернулся ко мне и ткнул в меня пальцем. «Вот скажи, если бы ты выбирал, кем родиться, ты бы выбрал именно себя? Свою внешность, пол, социальный статус? Ты задумывался о том, хочешь ли ты стать человеком, или тебе будет лучше какой-нибудь гигантской амебой на шестом уровне изнанки, что изрыгает из себя огненное пламя, иссушивает океаны и брызгает ядовитой слюной «Убивающий вся живое!» «Как тебя занесло-то, парень!» — покачал я головой, активируя истинное зрение, пока отряд охотников разбирался, что, собственно, произошло. Я не вслушивался больше в монотонную бубнёжку своего спутника, акцентируя все внимание исключительно на его теле. Все энергетические каналы Андрея были полностью восстановлены, но некоторые из них переливались разными красками готовые буквально взорваться от переизбытка энергии, которая находилась в них. Я попытался воздействовать на них своей жизненной силой, чтобы хоть немного убрать напряжение, но тот тонкий ручеек, едва соприкоснувшись с одним из каналов, буквально оплавился, принося дикое жжение в моей груди. Я резко убрал собственный поток, решая больше не экспериментировать. — Ай, больно, — поморщился Андрей, потирая то место, где произошло болезненное взаимодействие потоков. Аж в горле пересохло. Он потянулся к глиняному стакану, который стоял рядом с ним и сделал из него глоток. Я сразу же увидел изменения, происходящие в теле парня. Его энергетические потоки засияли еще ярче и словно увеличились в размерах уже действительно готовясь разорваться и выплеснуть энергию наружу, разрывая своего хозяина на мелкие части. До меня, похоже, стало доходить, что именно произошло. «Что это?» Я выхватил у еще больше загрузившегося Сапсанова стакан и ткнул им в лицо Туну, который жестом приказал всем молчать. На полене установилась тишина, прерываемая только невнятным бормотанием Андрея. «Вы же не думаете, что мы захотели вас отравить после того, что вы сделали и какую неоценимую услугу нам оказали?» — выхватил емкость у меня из рук мужчина и залпом выпил всё оставшееся содержимое. «Это было не обязательно, усмехнулся я. «Что именно вы дали моему спутнику?» «Это настой из лунной травы и корни разноцвета», — сразу же ответил командир. «Он поддерживает бодрость и убирает усталость. Мы всегда его применяем в длительных походах и при тяжелой работе». Разулыбался он, видимо, думая, что все подозрения в покушении были сняты. «Но никогда подобного эффекта ранее не наблюдалось», — покачал он головой, глубоко задумавшись. «Лунная трава. Где-то я слышал о подобном». Попытался вспомнить я хоть что-то из разряда ботаники-изнанки, что передалось мне с памятью старика. Данных было немного, в основном название трав и их цена на аукционах и в лавках торговцев. Про лунную траву было известно только то, что она безумно дорогая, растет на пятом уровне изнанки, и с помощью нее, вроде бы, можно было восстановить магические потоки при истощении или состоянии близком к нему. Я эту бурду не пил, зато Андрей выхлебал довольно много, спасаясь от жажды. То же самое, наверное, было бы, если бы он перенасытился энергией макро. И единственное, что я мог придумать, чтобы избавить того от этого состояния, это либо найти антидот, либо попытаться до него достучаться, чтобы он сам избавился от избытка магии, грубо говоря, выплескивая ее наружу. А что, она у вас растет повсеместно? Решил я уточнить, все же в реальном мире эта штука довольно редкая. Да, у каждого во дворе по несколько кустов, пожал плечами тун. А можно мне семя на несколько кустов? Ну, как прибудем, в расположение вашего клана. Решил сразу обговорить этот нюанс я, потому что прекрасно понимал, что в будущем велика вероятность того, что просто о ней забуду, вляпавшись в очередное приключение. «Конечно, это для нас ничего не стоит», — преклонил голову командир. «Хорошо, у вас есть антидот, нейтрализатор или что-то подобное?» — спросил я у Туна. Но тот лишь сочувствующе развел руками. «Понятно. Значит, будем справляться собственными силами». Я подошел к Андрею и сел рядом с ним, стараясь не обращать внимания на всех охотников, которые не расходились с любопытством, разглядывая чужаков. «А вот скажи», — внезапно повернулся он ко мне, «является ли оскорблением но предлагать на обед запеченную курицу, а петуха? А Коровин совсем не ест говядину или все же позволяет себе стейк, когда бог-покровитель не видит? А Луковкины какие-нибудь совсем не едят ничего в общепитии на приемах, потому что везде в блюдо суют лук? Нет, я не занудствую, просто стало вдруг интересно». Надо предложить соседу Бычкову организовать совместную скотобойню и посмотреть, как он на это отреагирует. Захихикал он, отворачиваясь от меня. Нет, мысли, конечно, интересные, я о подобном как-то не слишком раньше задумывался. Возможно, потому что моим богом является кот, которых, в общем-то, в пищу не употребляют. Но сейчас было не время и не место заниматься подобными философскими проблемами. «Андрей, соберись, это очень важно!» Я обратился к парню, заставляя его сфокусироваться на мне. Тот открыл рот и кивнул, нахмурившись. «Ты же можешь использовать магию, сотворить какое-нибудь заклинание?» «Я мак-разума!» Внезапно постучал он меня легонько по голове. «Что я могу сделать? Я же не вы, которые, это, шарами там огненными кидаетесь или ледышками...» «Тем более, вообще-то, я только учусь». «Ну, как учусь? Должен поступить на первый курс академии, там, может, меня помимо всего еще и научат бытовой магии. Иголки там всякие в ткань тыкать, пыль собирать, не используя тряпки». «А, вот, смотри». «Стоп!» — резко прервал я его, понимая, что его сейчас опять понесет поток неоформленных мыслей. Андрей обиженно замолчал, отвернулся от меня, глядя на пламя костра, перед которым сидел и, застанав, схватился обеими руками за голову. Если и была вероятность того, что парень может каким-то образом использовать собственную магию, чтобы убрать излишки накопившейся энергии, то сейчас достучаться до него было проблематично. Это как наркоман, который находится в своих мыслях за пределами реальности. Я лихорадочно соображал, чем можно было помочь, но в голову ничего не приходило. Неожиданно довольно болезненный толчок лапы по спине привлек мое внимание к волчонку, который наворачивал вокруг меня круги уже с десяток секунд. Он не выглядел агрессивным или беспокойным, поэтому я не особо обращал на него внимание, считая, что мое состояние и мысли просто перешли моему духу. Я перевел на него взгляд, глядя, как он нарочито медленно садится передо мной, на землю с выражением крайней важности на морде. Кстати, я и не замечал раньше, как он вырос за какие-то пару дней. Скорее всего, избыточное поступление макров в его организм дает такой бурный рост. Сейчас это уже без малого взрослый волк. Он внимательно смотрел на меня, стараясь поймать мой взгляд. «Эх, если бы еще и говорить мог, цены бы тебе не было», — покачал я головой, глядя пристально на волчонка. «Пора бы ему уже имя какое придумать, когда будет хоть немного свободного времени». Тот тряхнул мордой и вновь пристально уставился на меня. Я посмотрел ему в глаза, стараясь понять, что он от меня хочет, как внезапно голову пронзила острая боль. От неожиданности я даже закрыл глаза, потому что свет только усиливал неприятные ощущения. Я чуть было не активировал печать яростного удара, но вовремя затормозил, когда вспышками пронеслись несколько картинок перед глазами, и боль после этого внезапно прекратилась. Разлепив потяжелевшие веки, я уперся взглядом в волчонка, который все еще сидел, тяжело дыша и высунув язык. Готов был поклясться, что увидел улыбку на его еще не до конца сформировавшейся морде. Я не знал, что именно видел. Складывалось такое чувство, что несколько эпизодов собственной жизни словно просмотренных со стороны. «Это ты сделал?» — спросил я у щенка, который заскулил и лег передо мной, положив морду на лапы. Я слышал, что духи-покровители в моем мире могут общаться с главой их клана, быть их глазами и ушами. И чем сильнее дух, тем сильнее их связь. Но главы кланов... Об этом не распространялись, и мне всегда казалось, что это только слухи и мифы, не более того. Что ты мне хотел таким странным способом показать, пробурчал я, только отмахиваясь от туна, который в этот самый момент подлетел ко мне, чтобы узнать, почему и второй его важный гость начал себя довольно странно вести. Я попытался сконцентрироваться на видениях, когда понял, что действительно видел сам себя, сидевшим на полу разрушенной лабораторией над тушей твари. Вытащив из хранилища изумрудного цвета макр, я взял его в обе руки под перешептывание отряда, стараясь понять, что именно хотел сказать волчонок. Понюхав кристалл, мой дух-защитник скорчил забавную мордочку и несколько раз чихнул, после чего повернулся ко мне спиной и начал закапывать меня вместе с макром, довольно обильно посыпая землей и травой. — Что ты творишь? Грозно рявкнул я, на что щенок успокоился и отошел от меня, прогулочным шагом, гуляя по лагерю, разглядывая всех и ко всем принюхиваясь. Жжение в руках отвлекло меня от странного поведения волчонка. Руки буквально горели огнем, а из центра кристалла ударило яркое изумрудное свечение, уходящее потоком вверх. Почувствовав слабость, я посмотрел на свои руки истинным зрением с удивлением, чуть ли не откидывая кристалл в сторону. Это был не макар, по крайней мере, не в том понимании, что было мне известно. Вместо того, чтобы отдавать энергию, он ее поглощал. И в этот самый момент мои собственные жизненные потоки довольно стремительно уходили вглубь кристалла, ослабляя меня. Опустив его на землю, оборачивая руки тряпками, которые сделал из рубашки, казалось, еще в прошлой жизни, Закинутый в хранилище вместе с черным макром. Я поднял тот в руки, отмечая, что без соприкосновения с голой кожей активация этого артефакта не происходила. Подойдя к Андрею, который все так же сидел в той самой позе, в которой я его оставил, и растормашив его, вручил этот поглотитель энергии в его руки, истинным зрением контролируя процесс. «Господин, не посчитайте за оскорбление мой вопрос». «Но это правда кристалл, извлеченный из тела восьмиглавой гидры», — тихо обратился ко мне командир отряда. «Просто достаточно неожиданно увидеть подобный трофей у врачевателя». «Восьмиглавый?» — резко повернулся я в сторону мужчины. «Когда я извлекал этот кристалл, голова у нее была одна», — с сомнением произнес я. «Наверное, нужно было не афишировать тот факт, что у меня имеется подобный макар но я понимал, что скрытно от глаз отряда испытать его вряд ли было бы возможным. Так говорят, я сам не видел, только слышал. Но, по слухам, она может разделяться, и тогда все ее головы обретают собственное тело. После этого действуют самостоятельно. Это проклятый кристалл. Покачал он головой. Его нельзя поглотить, это он поглощает тебя. Да, я уже и сам это понял, вздохнул я еще раз оглядывая Андрея истинным зрением. Его потоки постепенно приходили в норму, и исчезло это разноцветное яркое сияние, а взгляд вроде бы начал проясняться. По крайней мере, глупо хихикать он перестал. Не дожидаясь полного восстановления всех потоков, но убирая опасность самоликвидации мага, я забрал кристалл, сразу же отправляя тот в хранилище. Что со мной было? «Ничего не помню», — тряхнул головой пришедший в себя Сапсанов, но при попытке подняться на ноги чуть не завалился на землю. Благо, стоявший рядом Тун успел того подхватить и аккуратно усадить на место. «Обещал Бычкова сводить на экскурсию на скотобойню», — усмехнулся я. «Что?» — округлил глаза Андрей, хватаясь за голову. «Смирись, мой друг, наркоманом тебе не стать». Улыбнулся я, похлопав того по плечу. «Когда мы можем двинуться в путь, мне необходимо как можно скорее переговорить с главой вашего клана». Обернулся я к Туну, который следовал за мной буквально по пятам, постоянно маяча за спиной. «Сразу, как только очнется Азок, сын главы клана Носорога, мы определимся по срокам. Нашей целью было добыть кристалл иглобрюха, чтобы господин поглотил его и стал сильнее», проговорил Тун, повернувшись к телу твари. «Думаю, вам нужно отдохнуть. В ближайшее время мы точно останемся в лагере», — кивнул он. «Вам подготовили шатер, можете отдохнуть в нем. Он указал рукой на палатку, расположенную немного в стороне от основного лагеря. Я кивнул, и мы с Андреем, используя правильный посыл командира, направились в ее сторону. Все охотники уже обвыклись с нашим присутствием и уже не обращали на нас внимания, ну или делали вид. Но защитные печати, конечно, я не снимал. Благо энергии, подпитывающих их, было много, даже без колец артефактов. В шатре было просторно. Правда, кроме двух лежаков больше ничего в ней не находилось, но этого было вполне достаточно для того, чтобы дать уставшему телу хоть немного расслабиться. «Слушай, я обратился к Андрею, который просто плюхнулся на свое место и закрыл глаза. Какие документы находились у твоего дяди?» Он возвращался со встречи с императором, и у него при себе были бумаги. «Ты откуда это знаешь?» — подобрался он, сразу же распахивая глаза. «Граф Сапсанов сказал. Он тогда думал, что умрет, поэтому пытался дать максимум информации Олегу». «Что с моим отцом?» — вскочил Андрей, глядя на меня безумным взглядом. Вся его бледность прошла, а сам он стоял передо мной, сжимая и разжимая кулаки. «Уже все хорошо, успокойся», — ровно проговорил я. «Просто мне не до конца понятно, что именно происходит. Твой отец говорит о третьем уровне изнанки. Александр Сапсанов тоже среагировал именно на третий уровень, который начал разрабатывать твой род. Мы находимся на пятом, и лаборатория находилась на пятом. Тогда что находится на третьем уровне?» Раздраженно стукнул я кулаком по земле. Никаких документов не было, покачал он головой, успокаиваясь и садясь обратно на свое место. Были тела, много тел, но никаких бумаг не было. Вроде как мне сказали, в местом отделении службы безопасности все личные вещи погибших забрали какие-то родственники еще до моего появления. Наверное, это был Александр. И я видел его в это самое время в Ангарске, даже пока не спрашивая о том, что случилось с твоим еще одним дядей, ладно? так понятно хмыкнул андрей я завалился на спину закрывая глаза в надежде хоть немного подремать на полноценный сон я не рассчитывал глубоко спать в центре лагеря неизвестных людей на изнанке вверх глупости меня вот только одно интересует если ты так уверен что мы находимся на пятом уровне то почему тут так тихо Неожиданно спросил Сапсанов, когда я уже практически находился в полудрёме. В этот самый момент снаружи прозвучал громкий звук из какого-то рога, вероятно, обозначавший тревогу. По крайней мере, от радости бы так явно не носились. «Ну, все, больше неспокойно», — прорычал я, поднимаясь на ноги. «Доволен?»